«Для мужчин». Эпиграф. «Кем-то когда-то было замечено, и это уже проверено временем, женщине очень идет быть женщиной. Все мы, мужчины, в этом уверены». Бунчеев. Но это в поэзии, а в жизни. Правила этикета – требует от мужчины уважительно относиться к женщине, в ее присутствии быть вежливым и тактичным. Рассмотрим такой пример. Молодую женщину пригласил на обед пожилой мужчина. Он открывает дверь и, не успевает оглянуться, как она уже сдала в гардероб пальто, спешит к столику и сама садится. «Жаль», — подумает он, — «я бы с удовольствием помог ей снять пальто», И пододвинул стул. Ах, спасибо, я сама. Давайте представим дальнейшую картину. Она сама заказывает блюдо, настаивает на том, чтобы самой попробовать вино. Когда приносит счет, она объявляет, я оплачиваю свою долю сама и демонстративно двигает купюру по столу. Мужчина старшего возраста почувствует себя оскорбленным. Женщины, которые борются за свои равные права и такую же оплату труда, как и у их коллег-мужчин, безусловно, правы. Но стоит ли настаивать на равноправии в сфере этикета? Интересно в этой связи значение слова «эмансипация». Оно, собственно говоря, означает независимость от пола, освобождение от зависимости и самостоятельность. Самостоятельность способствует открытому и дружескому общению друг с другом. Уверенному в себе человеку легко соблюдать правила поведения в обществе. Действительно, устойчивые и красивые манеры – это труд нескольких поколений людей. Нам надо всем помнить, что, воспитывая детей, надо водить их не только в бассейны на уроки французского и английского, танцы, но и находить время, обращать внимание, как говорит, ест, ходит мальчик. Находить положительные примеры. Одного пожилого господина, который был очень приятен в обществе, состоялся в карьере, в семейной жизни спросили, что он помнит о своем воспитании. Мама рано утром выходила в сад и срезала цветы, розы и ставила их в вазу. Я смотрела на него и восхищалась, какие отточенные манеры. А вот хорошо знакомая картина. Немолодую женщину с полными сумками легко обходит молодой человек, сильный и здоровый, с чувством глубокого удовлетворения успевает усесться на свободное место в транспорте, мгновенно уставившись в газету или просто закрыв глаза. Почему-то это не кажется странным, большинство мест в транспорте уже традиционно занимают те, кто считает себя мужчинами. Невозможно двигаться вперед, оставив позади все общечеловеческие ценности. Стряхнем с себя эту пыль невнимания, равнодушия, забывчивости. Заново посмотрим на вечные ценности и передадим их нашим детям. Какие же обязанности в области этикета лежат на мужчине? Мужчина встает, когда в комнату входит женщина, когда к нему приближается спутница. В общественном транспорте уступает место. Перед обедом мужчина помогает сесть даме, а потом садится сам. В холодное время года перед выходом из помещения Мужчина помогает спутнице надеть пальто. Если женщина обронила какой-либо предмет, обязанность находящегося рядом мужчины показать горячее желание помочь и быстро поднять упавшую вещь. Это очень рыцарский, благородный жест. Если женщине попала ресничка в глаз, мужчина может предложить ей свой свежий носовой платок. Следует приучать мальчиков придерживать дверь и входить в помещение вслед за женщиной. Молодой человек помогает своей спутнице нести тяжелый пакет. Маленькие сумочки – предмет женского туалета, в руках мужчин они выглядят нелепо. Мужчины первым выходят из автобуса, вагона поезда и потом помогают сойти женщине – подает ей руку с тем, чтобы она могла на нее опереться. Спускаясь по лестнице, мужчина идет впереди женщины, а поднимаясь, на одну-две ступеньки позади. Если она оступится, он поддержит ее. В дождь мужчина берет зонт в свою руку и несет над собой и спутницей. Отправляясь на такси, Мужчина открывает заднюю дверь машины, женщина садится первой. Мужчине не следует сидеть рядом с водителем, это невежливо по отношению к спутнице. Когда мужчина сам управляет автомашиной, то сначала он помогает своей спутнице сесть на переднее сиденье, а затем занимает место за рулем. Как перейти дорогу на пешеходном переходе? Почти никто из автолюбителей не остановится, и насколько уверенно чувствует себя пешеход, когда водитель показывает, что готов остановиться и пропустить его. Мужчины часто находят приятный повод для комплиментов. Они должны быть изящными и оригинальными. Мужчина дарит цветы. Большие букеты ярких цветов – Дарят зрелым женщинам, девушкам принято дарить небольшие букетики, составленные из нежных бутонов. Лучше часто дарить по одному цветку, чем целую охапку, но раз в год. Герой моего любимого фильма «Офицеры» Ванечка Варава в исполнении Василия Ланового красив, удал, смел, с лучистым взглядом. Помните, как он ухаживал за своей единственной женщиной? Просто он очень хорошо умел дарить цветы и в выжженной солнцем степи находил какие-то травки из поезда спрыгивал, рискуя жизнью ради охапки полевых цветов. И даже будучи при погонах и званиях, с клумбы рвал запретно-заветный букет. И у героини фильма, и у всех зрительниц тут же на глаза наворачиваются слезы иначе встречу с женщиной он себе не мыслил. Мужчина дарит подарки. Это красивый жест, который производит впечатление на женщин. Следует учиться дарить оригинальные и утонченные вещи. Мужчина целует даме руку. Во все времена это было признаком хорошего тона и хорошего воспитания. Когда мы встречаем хорошо воспитанного человека, это очень приятно. Про людей старшего поколения говорят – аристократ, порода. При желании этому можно научиться. Говорят, что с хорошими манерами дело обстоит, как с английским газоном, за которым надо ухаживать 300-400 лет, чтобы добиться результата.